Глава 12. Закрытый сектор, планета Севилла, степь, вечный лес, снежные горы. Утром мы вновь были в комнате, которую сняли на постоялом дворе. Вышли из нее и спустились вниз в общий зал. Нас увидел дворов, хозяин постояла во двора. Его глаза стали большими, как блюдо, которое он нес в руках. Руки его затряслись, и он ничего поделать с этим не мог это тоже связано с ночным нападением», — догадался я по его реакции на наше появление. Меньше всего он ждал увидеть нас живыми. «Хозяин, поесть что-нибудь найдется?» — с напускным доброжелательным видом спросил я. И блюдо выпало из рук бедного дворфа. Он упал на пол и, не спуская с нас глаз, стал собирать разбросанную по полу зелень. Это у него получалось плохо. Ганга засмеялась, показав клыки. А я, вспомнив, как начинался мой путь в этом мире, с тревогой в голосе произнес, «Хозяин, ты поторопись, а то моя невеста, когда голодно, ест дворфов. Ничего не могу с этим поделать, такие у них в племени традиции». Ганга подыграла мне, снова показала клыки и зарычала. К хозяину подбежал мальчишка и, получив от него подзатыльник, стал собирать зелень. А сам дворф поднялся и, непрестанно оглядываясь, поспешил на кухню. Ганга прошла мимо мальчишки, покачивая бедрами, обтянутыми кожаными штанами, уселась за стол и спросила, «Чего это он так испугался?» «Как чего?» — засмеялся я. «Твоих клыков! Вот еще! Они у меня маленькие, зато острые!» Принесли яичницу, пироги, копченое мясо, и за столом установилась тишина. Арчанка поедала все в немеренных количествах, как волчица, которая знает, что нужно есть, пока есть еда. Потом может и не быть. «Ты не растолстеешь?» — поинтересовался я. «С чего бы?» «Много ешь!» «Тебе жалко?» «Нет, не жалко». «Ну и хорошо», — ответила моя невеста, засовывая в рот целый пирожок с луком и яйцом. «Хорошо», — не стал спорить я, потому что в это время меня отвлекла Шиза. «Ты куда дел духа?» — спросила она. «На пустой слой отправил. А что?» «Найти его не могу». «Поищи лучше». «Поищу». Вскоре она появилась снова и стала крутить пальцем у виска. «Ты ненормальный?» — спросила она. «Я нормальный. А ты сейчас дырку в голове просверлишь. Мозги вытекут. Хотя у тебя их нет. Мы делим одни на двоих, и те — мои. Шутишь, да? А то, что ты дух отправил на слой, где бегает это чудовище из вечного леса, ты знал? Нет, не знал. И что? Он этого духа сожрал? Нет, тот бегает от него. Но и я не могу попасть на этот слой. Пусть бегает. Сговорчивее будет. — отмахнулся я. — Вытаскивай духа и отправляй сюда, ко мне. — Хорошо, как скажешь, моя княгиня. шизы фыркнула. Я пожелал выгнать духа убийцы и применил слово «власти». Дух выскочил, и мне было видно, как он тяжело дышал. Представив место обитания Шизы, я отправил духа к ней. Духа почувствовала ганга. Она прекратила уничтожать продукты и стала принюхиваться. — Ты чего принюхиваешься? — поинтересовался я. — Тут завоняло. Э, — Я не пер... не портил воздух, — оправдался я. — Тут кто-то шаманил, — произнесла она. — Я чувствую духа. — А, вот в чем дело. — И где этот дух? — Не знаю, перестало вонять. Сверху спустился хозяин, дворов. Он был настолько озадачен, что прошел мимо нас, как лунатик. — Еще бы, — мысленно усмехнулся я. Небось, труп искал, а его раз — и нету. Ищи, ищи, голубчик. Появилась Шиза. Эльфар рассказал, кто послал его тебя убить. Он оказался ценным источником информации. В братстве есть боевое крыло. Его возглавляет Лер Жекаил из дома Медной горы. Это самый молодой дом и, кстати, находится рядом с местом, где ты хочешь основать свой дом. Он руководит всеми силовыми операциями братства. Все покушения на тебя были организованы им. Он подготовил сотню бойцов, отряд «Дети ночи». Это специалисты по тайным убийствам. У него с высшим руководством братства возникло разногласие по поводу тебя. Руководство приказало тебя не трогать. Но он считает, что ты очень опасен, и постарался тебя убить до приезда в столицу. — Ты можешь скинуть мне съемку местности, где расположен этот дом? — поинтересовался я. — Подожди, сейчас узнаю, есть такие файлы или нет. Она некоторое время не отвечала. Затем проявилась вновь. «Принимай. Я кинула тебе на сетчатку глаза». Перед моим взором раскрылась картина снежных гор. Выглядела она с высоты птичьего полета. Усилием воли я передвинул картинку ближе к высокому хребту, приблизил изображение и увидел поселок снежных эльфаров. Расположился он на склоне пологой горы. Пахотной земли тут было мало. Зато склоны горы чернели многочисленными черными зевами пещер. Я еще приблизил изображение и увидел, что от пещер к большим дробилкам хотились телеги, груженные рудой, и погоняли лорхов, тянущих телеги, люди, закованные в цепи. У дробилок стояли закованные в цепи орки. «Странно», — подумал я, рассматривая рабочих. «Однозначно это были рабы». А у снежных эльфаров под страхом смерти запрещено рабство. У каждой дробилки, которую крутили орки, находилась плавильня, и при печах были, правильно, дворфы. Между дробилками на конях разъезжали надсмотрщики. С этим понятно. А что в поселке? Приблизил огороженный высоким забором поселок и понял, что он больше напоминал военный лагерь. Одноэтажные дома поставлены так, что они образовывали ровные ряды. В центре поселка небольшая, хорошо защищенная крепость, а перед ней большая площадь или плац. Рядом с поселком находилось тренировочное поле, и на нем, как муравьи, сновали туда-сюда сотни другая бойцов. Причем это были как мужчины, так и женщины. Лер-Жакаил превратил свой дом в один боевой отряд, и я понял назначение этих бойцов. Скорее всего, они должны были в час икс одновременно нанести удар по лидерам старших домов и обезглавить их. Другого объяснения появлению в горах этим снежным ниндзя я не находил. Я рассеянно смотрел, как ганга доела яичницу и пирогом очистила днище сковороды. Затем этот кусок засунула себе в рот и помогла пальцем, засовывая подальше. Ее раздувшиеся щеки выглядели смешно. Я посмотрел на стол и понял, что пока я думал, она все съела. Отрыгнув сыто и прикрывшись рукой, Ганга тоже заметила, что моя тарелка пуста, а еды уже нет. «Ой», — произнесла она, — «прости, я не заметила, как все съела». «Я так проголодалась, что и дворфовы съела». И она виновата и мило захлопала большими ресницами. Я улыбнулся. Люблю ее в такие минуты. Когда Ганга не скрывала свою непосредственность, то походила на тех милых девушек, которых хочется обнять и защитить но чаще она была лорхом в юбке. Хм, юбку она с неохотой носила лишь в замке, поэтому лучше подойдет определение в штанах. Необъезженная лорха в штанах. Смелая, часто безрассудная и необъезженная телица, которая, если взбрыкнет, то мало не покажется, и моя большая головная боль. «Может, родит и остепенится?» Продолжая улыбаться, подумал я и, успокаивая ее, произнес. «Ничего, родная, я не проголодался» и проглотил набежавшую слюну. «Правда? Ага. Я так люблю Ири, когда ты называешь меня родная. Только не становись в старости толстым, хорошо?» «Хорошо. И ты тоже». «Чего я тоже?» Ганга вытрящилась на меня. «Не становись похожей на тех арчанок, которым на одежду не хватает шкуры лорха». «Зачем мне шкура? У меня есть одежда людей», фыркнула Ганга. «В этом она вся». «Едем?» — спросила она. Я вздохнул, с тоской оглядел пустой стол, грязную и чистую тарелку и произнес. «Да, пора выезжать». У меня созрел план. Нечеткий в общих чертах. Его стоило еще проработать, а на это нужно было время и корабельный искин. Я определил для себя первую жертву. По дороге к каравану я стал ей объяснять, что делать дальше. «Когда караван тронется, мы с тобой спрячемся в повозку». «Правда? Радостно воскликнула Арчанка и показала мне свои клыки. Когда она это делала, то я уже знал, что она пришла в возбуждение. «Правда», — сухо ответил я. «Но не за тем, чтобы делать детей». «Не за этим, а, а зачем?» «Я должен скрытно покинуть караван, а все должны думать, что я с тобой в повозке». «Опять». «Не опять, а снова». «Снова? Кого спасать будешь на этот раз?» В ее голосе слышались нотки змеиного шипения. «Нас? Нас? А кто нам угрожает?» «Пока ты спала, нас попытались отравить и зарезать. Ты спасла меня, и твой сон не был сном. Ты боролась с ночным охотником, убийцей. Вот я туда и наведаюсь. Туда? Куда? В горы. Тут недалеко. Почти не соврал я. Я не хочу, чтобы меня связали с тем, что там произойдет. «Ты их убьёшь!» Но с Дриганги воинственно затрепетали. «Там видно будет». Она схватила меня за руку и заставила остановиться. «Я с тобой!» «Ни в коем случае!» «Ты мне только будешь мешать. Это скрытная операция. Я умею скрываться. Я знаю, но мне важно, чтобы ты прикрывала меня здесь. Понятно?» «Понятно. Перед убытием ты сделаешь меня счастливой, чтобы я не сильно скучала». — Нет. — Жадина! Дальше мы пошли, не разговаривая. Арчанка или человечка. Женщины по своей природе везде одинаковые. Не получив то, что хотели прямо сейчас, они стараются строить из себя обиженных. Манипуляция мужиком чистейшей воды. И ведь все понимаем, и все равно ведемся. Не хотим обижать и заставлять любимых страдать. — Она не страдает! — Мстительно проговорила Шиза, вторгаясь в мои мысли. Ей все равно, будет близость или нет. Ей просто хочется настоять на своем. Мог бы взять вместо нее чернушку. Это бы мозги тебе не выносило. И ты туда же, вздохнул я. Я понимаю твои скрытые мотивы этого желания, моя княгиня. Мог бы назвать меня родная. Я ближе, чем Ганга. Роднее. И почему ты не мужик? Вместо ответа спросил я. Появился желтый шар. Повернутил виска толстым пальцем и лопнул. Шиза став красной, скрылась. Мы подошли к каравану, готовому выступать. Я подозвал Гредила и тихо заговорил. Гредил, мы с Гангой уденемся в твоей повозке. Туда никого не пускай и сам не лезь. Разведчик кивнул. Я отлучусь, но все должны думать, что я в повозке. Эльфар снова кивнул. Надолго? спросил он. Думаю, до вечера. «Хорошо, милорд, я все понял». Я подошел к повозке, и первой туда полезла ганга. Я подставил руки, чтобы помочь ей, эта проказница взяла и села на них, и довольная обернулась. Пришлось придать ей ускорение, и она, охнув влетела кубарем в повозку. Следом залез я. Плотно закрыл клапан и сел. Ганга уселась в углу и демонстративно громко стала стонать. «Ты чего?» — удивленно спросил я. «Спину тебе прикрываю», — язвительно ответила она, «чтоб, значит, думали, что мы делаем детей». Я сделал зверское выражение лица. Это я умею. Сначала ты слопала всю еду, теперь решила поиздеваться. К деду захотела. Ой, арчанка потухла, как задутая свеча. Я больше не буду. Ири, правда? Я не поверил, но результатом остался доволен. Чмокнул ее в щеку и исчез. На корабле меня тут же встретил брык. Отдал честь и огорошил. «Командор, я хотел с вами связаться. Хорошо, что вы прибыли сами». «У нас что, появились неприятности?» — с подозрением спросил я. «Еще нет, но они грядут». «Рассказывай». «Лучше я покажу». И он скинул мне на нейросеть файл с информацией. Дрон притащил чашку кофе и мягкую булочку. Взяв все это, я погрузился в просмотр. Я видел кабинет Карла, начальника службы безопасности княжества, и Верону. Оба были озабочены. В дверях появился Генри. Не успел мой смотрящий за ситуацией в этом секторе космоса зайти, как Карл с порога выдал. «Генри, у нас плохие новости. У тебя есть связь с его милостью?» Генри из рассеянного парня, пребывающего где-то в своем, одному ему известном мире, моментально преобразился. «Рассказывай». Он сел за стол и внимательно посмотрел на Карла. «У нас появились новые противники, Генри», — продолжил Карл. «Мне поступила информация о том, что два государства, которые давно соперничают друг с другом, решили наложить свои загребущие лапы на Суровую. Первыми изъявили желание завладеть Суровой теократы Пальдонии. Они испытывают трудности с перенаселением, и у них нехватка ресурсов. Эта олигархическая религиозная республика бедна своими ископаемыми». А старейшины их секты все богатства подгребли под себя и делиться не хотят. В стране назрел экономический кризис, готовый вылиться в бунт. Поэтому они видят выход из кризиса в захвате суровой. И переселение сюда нескольких миллионов пальдонийцев. Каморский союз получил эту информацию из проверенных источников. Он хочет определить своих извечных врагов и первыми высадиться на планету. Пальдонийцы направили сюда своего секретного агента — который обладает значительными суммами кредитов. Его задача — нанять пиратов и создать хаос в секторе. Чтобы ВКС Шлозвинга не вмешались, ему поставлена задача — скупить всю верхушку станции. Им якобы будет обещано, что они останутся на своих местах при новой администрации. Они хотят и станцию прибрать к своим рукам. «Информация точная?» — спросил Генри. «Абсолютная». Ее передал агент Камора на станции, ЗЕРД 100%. Он почему-то уверен, что СНГ сможет отстоять суровую. Он хочет гражданство себе и своим людям, а также участок на планете. Ну и, соответственно, баронство. Он уверен, что мы победим, а его после неудачи интервенции сделают крайним и осудят. Делает он это для блага своей страны, которой небольшая взбучка не помешает. К власти в Каморе пришли политики-популисты, которые ставят своей целью расширение владений. Что, по мнению Зерта, ввергнет его страну в глубочайший кризис. У Каморского союза нет сил для затяжной войны. Она обязательно случится, если Камор перейдет дорогу по Льдонии. То война выгодна. Ситуацией воспользуется Валар и нанесет удар по истощенной войной его стране. Она потеряет независимость, так считает Зерт поэтому он хочет, чтобы мы надрали задницу экспедиционному корпусу Камора и предотвратили войну с Пальдонией. «А кто агент пальдонийцев, известно?» — спросил Генри. «Дочь умершего межуратора от Пальдонии, Орегона Севенерона». «Ммм, странно», — подумав, произнес Генри. «Это не самая лучшая кандидатура для агента. Она персона известная, развелась с мужем и вынуждена была покинуть планету как отверженная». Ее задача — отомстить тем, кто виновен в гибели брата и отца». «Ты ее знаешь?» — удивленно спросила Верона. «Лично нет, но у меня есть кое-какая информация. Я вам скину ее на нейросеть. Тут что-то не так. Нас путают. Но с какой целью?» «Верона, ты аналитик? Рассмотри задачу в плоскости того, что нам подсовывают пустышку, отвлекает внимание на негодный объект, на котором должно сконцентрироваться наше внимание и внимание Камора». Вопрос звучит так. Для чего это делается? И кому это выгодно? Обратись к брейку для получения дополнительной информации. Для правдоподобности она действительно может перекупить верхушку станции и привлечь пиратов. Но силы самообороны Суровой уже не те, что раньше. Три крейсера и сотни истребителей — это не по зубам пиратам. «Карл», — обратился к молчаливо сидящему штурбаху, «Сколько, по-твоему, сил потребуется для оккупации Суровой?» не менее полноценного флота, ударная группа из линкора и пяти крейсеров для подавления космической обороны, десятка два корветов, потом три-четыре батальона космодесанта для планетарной операции, аэрокосмические истребители. Это при условии бездействия ВКС Конфедерации. «Здесь много странностей. Вы не находите?» — спросил Генри. «Зачем вообще по этот кусок космоса? У них в системе множество станций». Да, планета бедна ископаемыми, но вокруг много астероидных полей с богатыми ископаемыми. Перенаселение? Так высшие теократы никогда этим не заморачивались. Ей нет дела до низших слоев. Они мрут там миллионами. Время у нас есть. За один день такие дела не делаются. Вы давайте разбирайтесь, а я свяжусь с хозяином. С кем? — вырвалось одновременно у Верона и Карла. С его милостью. Генри поднялся и ушел. После ухода Генри Карл посмотрел на Верону. «Ты слышала, как он его назвал?» — спросил Карл. «Слышала. А кто он, по-твоему?» «Кто тут все определяет? Казнит и милует. Ты видел когда-нибудь княгиню вживую? И знаешь, как ее зовут?» «Нет, не видел. Никто не видел. Я тоже не видела. Но ты же с ним из одного мира». «Почти. Как это?» «Неважно. Не задавайся вопросами, на которые нет ответа. «Прости. Просто в моем мире меня сделали мертвой. Его милость дал мне вторую жизнь». Карл с интересом посмотрел на жену. Та улыбнулась, но улыбка вышла бледной. «Видишь», — мягко произнесла она, «чем больше ответов, тем больше возникает вопросов. Мы оба начали новую жизнь, и я не хочу вспоминать о старом «Ты прости», — Карл обнял Верону. Она прижалась к нему. Запись закончилась. «Ну и дела», — пробормотал я. Из того, что я услышал, я мало что понял. По версии Карла, суровые угрожают два государства. По предположению Генри, это абсурд или почти абсурд. Кто-то мутит воду и непонятно, чего добивается. Не верить Зирту у меня причин не было. Он очень умен и весьма профессионален. Если он почувствовал, что у него подгорает, значит, действительно подгорает. И он уверен, что я смогу разрулить этот кризис. Блин, мне бы его уверенность. «Брык, Генри ещё что-нибудь передавал?» «Ничего кроме этого, командор». «Ага, понял», — произнёс я и немного успокоился. Генри был опытным оперативником Ада. Он сразу заметил странности и отметил их. Дал задачу аналитикам в правильном направлении. Если ничего больше не сообщил, значит, ничего важного не было. А будет, он даст об этом знать. Значит, можно заняться своими делами. «Э, стоп!» Мое расслоеное сознание не дало мне возможность уклониться от принятия превентивных мер. Я четко понял — вторжение будет. Когда кто — неизвестно, но к нему нужно быть готовым. Боевые действия развернутся в космосе и на планете. На планете, — повторил я вслух. А что этому можно противопоставить, — размышлял я. А противопоставить этому вторжению можно асимметричный удар. 3 четыре батальона космодесанта? Это 600-800 бойцов, сотни дронов поддержки, два десятка боевых машин, сотни аэрокосмических малых ударных кораблей. Силы небольшие, но для суровой вполне достаточно, чтобы ее захватить. Что есть у меня? Инженерный корабль и боевой рейдер «Ада». Инженерный корабль — это автономная база, способная производить все, вплоть до корветов. Корвет — малый атакующий корабль с прыжковым гипердвигателем. Предназначен для дальних рейдов с целью проведения разведки и внезапной атаки кораблей снабжения. Собранные в эскадры служат поддержкой для боевых групп эсминцев, для отражения атак истребителей и штурмовиков противников и для противокарейсной обороны на дальних подступах к боевой группе. Экипаж — 20 человек. Вооружен двумя лазерными орудиями мощностью по 120 мегаватт и двумя ракетными пусковыми установками — на вооружении которых могли стоять две противокорабельные ракеты или по 24 ракеты непосредственной обороны. Были бы ресурсы, их можно штамповать десятками. Ресурсы есть, значит, надо изготовить. Сотню меткапсул для орков. Их принимают за метаморфов, пусть принимают и дальше. Тысяча свидетелей Худжгарха пройдет обучение боям на поверхности планеты за 20 дней. Два дня корабельный штурм. Ещё 300 дронов огневой поддержки. Нет, сделаем не так. Я вошёл в творческий раж. Моя фантазия нарисовала нечто необычное, и я за это ухватился. Изготовим тысячу дронов в виде быков-лорхов с возможностями боевых дронов. Всадники на бронированных монстрах здорово удивят противника. Теперь средства доставки. Переоборудованные корветы, соединённые вулей. Я не знал, откуда у меня брались эти идеи. Они валом шли из моего сознания, и я понимал, что это верное решение. Стандартное оборудование корветов мне не подходило. Зачем оркам кают компании? Все свободное пространство нужно использовать для вооружения. Управлять корветами будут и скины, Значит, боевая рубка не нужна. В каждом корвете, кроме лазерных установок, нужно разместить плазменные пушки для боя на близком расстоянии. И боксы для бойцов, наподобие медкапсул. Переброска личного состава будет осуществляться в спящем режиме с обучением. Всего в корвете поместится до 20 капсул. Ракетные установки вынесем наружу. Их будет 4. 2 для противообвальных ракет, 2 для ракет непосредственной обороны. Вместо гипердвигателя установим дополнительный маршевой и поставим компенсатор от фрегата. Останется место для двух генераторов защитного поля. Когда один выдохнется, Заработает второй. Это значительно повысит маневренность, скорость и живучесть корабля. И ещё установим метатели для минзаграждения. Моё личное изобретение. Корветы нужно соединить фермами с грузовым транспортом. У меня их пять. Значит, надо крепить по 10 корветов к одному транспорту. В транспорте будет перевозиться вооружение, боеприпасы, быки. У транспортиров достаточно мощный гибриддвигатель, и ему компенсатор не нужен. Я остановился. Поток идей иссяк. Но главное я понял. У меня есть время, и я знаю, что нужно делать. Я не спеша ввел в эскин корабля задание, инженерный модуль, столетиями стоявший без дела, но с обновленной, почти современной базой необходимой информации, завибрировал. Он приступил к тому, к чему и был предназначен. А у меня несколько поменялись планы. Молодые волчат и свидетели, прошедшие с боями до степи, должны быть готовы к переброске на корабль в ближайшее время. Задача трудная, но выполнимая. Грыс молча принял обратно своего сына, изгнанного великим. Выслушал, ни слова не сказал укоризненно, но распорядился пойти тому в подчинение к десятнику десятого десятка сотни непосредственного охранения лагеря. Это было унижением для командира лучшей полутысячи бойцов свидетелей Худжгарха. Но Шергун стоически принял свою судьбу, поклонился и вышел. «Слишком много мекины в мозгах молодежи», — глядя в спину уходящему сыну, подумал Грыз. «Много свободного времени и ненужные мысли лезут в их неокрепшие головы. Надо дать им стоящее задание, а то они засиделись. Молодость и буря энергии, бушевавшей в их телах, должна найти стоящий того выход». Он задумался, и тут рядом оказался Худжгарх в образе человека. Грыз, не изменившийся в лице, уважительно подал ему чашу Гайрата. Это был единственный человек, которого он знал, и который с удовольствием пил оргский напиток. Человек принял и одним махом выдул всю чашу. Перевернул ее по оркскому обычаю, показывая, что выпил все, и тем самым проявил уважение к хозяину и поставил на кошму. «Грыз, у нас появились дела для молодых волчат», — произнес человек. «Подготовь тысячу бойцов, она будет сражаться в космосе». Собери их не позднее пяти дней после нашего разговора. Командовать ею будешь ты. Грыз, не вставая, слегка поклонился. Он обрадовался возможности занять молодых волчат, но при этом позволил себе предложить другого командира. Я все сделаю, великий, но позволь командовать тысячей моему сыну, Шергуну. Я знаю, ты его наказал, и он получил суровый урок. Но я знаю его. Он сильно поумнел с тех пор и будет достойным командиром вместо меня а я тут останусь, блюсти твои интересы. В степи началось движение. Часть племен непримиримых уходит дальше на юг. Они теряют от болезней скот и очень злые. Не соблюдают границы угодий и силой выгоняют другие племена, забирают их скот. К нам пришли посланцы таких племен, и они хотят справедливости. Скоро будет небольшая война. Я нужен здесь. Пусть будет так, — не стал возражать человек. Я подготовлю тысячу и с ней прогуляюсь по угодям непримиримых, а ты ударь в них с тыла. дней грыз. Пять!» — показал он растопыренные пальцы на правой руке и исчез. Берта появилась в лесу возле рощи священных деревьев, откуда ее забрал хозяин. Тел лесных и снежных эльфаров уже не было. Она смотрелась, запустила сканер и, не обнаружив разумных существ, направилась к пограничному отряду. До него было около десяти лик по лесу. Берта с интересом применяла и привыкала к своим, подаренным хозяином новым способностям. Она внутренним оком видела обстановку вокруг себя, и встроенный тактический анализатор, почти мгновенно обрабатывая полученную информацию, подсказывал лучший вариант действий. Все звери в лесу были выделены им как враждебные и помечались красным маркером. Это нужно было исправить. Чигуана автоматически, одним своим желанием, меняла маркеры на зеленые, помечая безопасных обитателей леса — оленей, косуль, лис. Желтыми помечала относительно безопасных — кабанов, волков, древесных кошек и оставляла красными лесных удавов, магически измененные ядовитые растения и разъезды пограничников. Она видела их задолго до того, как ее обнаружат. Берта не боялась встречи с ними, но отрабатывала навыки скрытного передвижения по территории противника. Да, бывший хозяин ее жизни, которым она служила верой и правдой, стали для нее врагами. По подсказке тактического анализатора, по подсказке тактического анализатора Берта находила наилучшие варианты укрытий и все больше начинала доверять этому помощнику. Кроме того, ей были доступны карты и снимки из космоса. Открывшиеся возможности захватывали дух. Никем не замеченная, она пребывала к плотным высоким кустам колючего кустарника служившими стенами военному городку. И там, уже не таясь, вышла к воротам. Её пропустили беспрепятственно. Дежурный офицер брезгливо смерил ее взглядом и приказал немедленно пройти в отдел контрразведки пограничного отряда. Берта приняла смиренную позу и, потупив глаза к земле, тихо произнесла. «Слушаюсь, господин». Она боялась показать свою ненависть к лесным выродкам. Периодически при воспоминании своего детства и тех издевательств, которым она была подвержена, вытравляющих в ней все человеческое, на нее накатывала волна ненависти. И тут же нейросеть неведомым для нее образом меняла ее гормональный баланс, делая спокойной и невыразительной. Но все же затаенная злоба на своих мучителей давала о себе знать. Не спеша прошла по посыпанной желтым песком дороге и, приведя свои нервы в порядок, Берта вошла в штаб. Где располагалась служба контрразведки, она знала. Это были эльфары из тайной стражи брата великого князя Кирсан-Ула. Без стука она вошла и, потупив взгляд, встала на пороге. Офицер оторвался от бумаг и уставился на вошедшую. Затем узнал ее и хмуро произнес. «Присаживайся, Берта». Он назвал ее по имени, не по номеру, как обычно, и это заинтересовало девушку. Она села на край стула и посмотрела на офицера. «Ты где пропадала? Тебя искали?» «Искали?» — переспросила она. «Вызова не было. Я знаю, думали, ты в лесу». «Так где ты была?» «Сопровождала снежных эльфаров, что увезли эту... кривляку». «Какую кривляку? Ты о чем?» Офицер приподнял брови. Берта прямо посмотрела в лицо черноволосого красавчика. «Ту, что похитили у людей. Ах, эту снежную принцессу. Зачем? Сначала убить хотела. Ладно, опустим это. Видимо, она тебя достала. Ты первая обнаружила тела наших бойцов. Видела, кто их убил? Нет, они были истеканы стрелами снежков. Я вызвала патруль и уже потом видела бой патрульных и снежков. Что из себя представляли те снежные эльфары? Что-нибудь необычное, видела? Хорошие бойцы, умелые, ничего больше. Стреляли из луков очень метко и быстро. Я спряталась за дерево и преследовать их не решилась. Потом ушла. Дошла до степи и вернулась. Вот и всё. У меня заданий нет. Не густо. Как ты думаешь, почему они атаковали нас на нашей территории? Не знаю, может, глупцы? Снежные эльфары ненавидят лесных. Может, поэтому? Или у них нет согласия между собой, и кто-то решил вести свою игру? Я сама ничего не поняла. Они забрали принцессу, отдали шкатулку ранжнуру и уехали. Потом я увидела убитых из группы Раджнура, и шкатулки у них не было. Те, кто забрал принцессу, не могли их убить. Я проследила за ними до Старых Гор. Значит, это другие. «Другие», — повторил Эльфар. «Понятно. Собирайся, поедем к Ирсану. Он тебя хочет видеть». «Мне нечего собирать. Я готова», — тихо ответила Берта. «Зарк, ты где?» Разведчик нагнулся над открывшим глаза командиром. «Мы где?» — не отвечая на вопрос, спросил Заркаил. «Мы в предгорьях снежных гор на севере. А лесные...» «Про них ничего не могу сказать», — разведчик нахмурился. «Мы оторвались от них в заброшенном городе. Чудом, можно сказать, прорвались. «Ты остался один?» «Нет, еще цел Маш. Он строжит тропу». А мы остановились на отдых. «Кони вымотались. Будем здесь до утра. Есть хочешь?» «Хочу, Санта». Командир помолчал, затем с нескрываемой болью в голосе произнес. «Не понимаю. Что случилось? Так все хорошо начиналось. Почему на нас напали лесные? Потому что они выродки и предатели». Зло бросил разведчик и сплюнул. «Как можно верить лесным уродам? Наши руководители сидят дома и ничего не понимают. Они живут в иллюзиях. Нас использовали и предали. Вот почему». Зарк, нас гнали как лис, загоняли в ловушки, но мы смогли пройти. Им нужна была вторая часть карты и больше ничего. «Мы им не нужны», — по слогам твёрдо произнёс он. «Мы как были для них рабами, так и остались». Они высшие, мы низшие. — Карту сохранили? — тревожно спросил Заркаил. Он приподнялся на локте. — Конечно. Без карты мы бы не стали возвращаться. Кто нам поверил бы тогда? Сказали бы, что мы карту сдали и сами убежали. Предателями обозвали бы. — Спасибо, Санта. Ты настоящий друг. Но хочу тебе сказать, что Леру Жакаилу эта информация не понравится. Нам не стоит возвращаться в дом. Ничего хорошего там нас не ждёт. Нужно сразу ехать к главе братства. Ты с ума сошел, Зарк. Мы после этого не проживем и недели. Безумный Жак нам этого не простит. Ты хочешь нажить такого могущественного врага, как ты себе представляешь дальнейшую нашу жизнь вдали от дома, от родных? А ты, Санта, веришь, что Жак оставит нам жизнь. После всего того, что мы ему расскажем. Он ярый сторонник союза с лесными. А что нам делать? Лучше полагаться на судьбу, чем злить Жака. Командир задумался. Он некоторое время лежал, уставившись в сиреющее небо, и молчал. «Ладно», — неохотно произнес он. «Наверное, ты прав. Не будем злить, Жакка». «Что там есть поживать Он приподнялся и сел, облокотившись спиной на камень. Ночь прошла спокойно. Лесные эльфары их не преследовали, и утром отряд из трех всадников по едва заметной тропе втянулся в горы. Заркаил уже сам сидел в седле, Его лицо было мрачнее неба, затянутого тучами. Они ехали молча. Погони не боялись. Тут им была знакома каждая тропка, каждая пещера, где они могли надежно спрятаться от преследователей. Вечеру отряд подошел к перевалу, за которым скрывался их дом. Дом Медной горы. Самый молодой и бедный дом среди снежных эльфаров. Дом малочисленный, не обладающий влиянием в Малом Совете, но зато имеющий влияние среди лидеров братства. Его побаивались из-за жестокого и властного главы дома, Лера Жакаила, который превратил свой дом в военную организацию. Каждый член этого дома, от мужчины до женщины, был бойцом, но бойцом непростым. Он был специалистом по тайным проникновениям и убийствам. Днем и ночью молодые парни и девушки под руководством лесных инструкторов оттачивали свои навыки. Едой их обеспечивали фермы, на которых трудились рабы-люди, Золото они получали за счет продажи меди, на добыче которой работали также рабы, люди, орки и дворфы, и даже снежные эльфары. Попасть сквозь кордоны сюда мог только тот, кому разрешит сам Заркаил. Незваные гости просто исчезали и появлялись рабами в глубоких пещерах, где добывали медную руду. Там трудились не только люди, но и к стыду Заркаила пойманные снежные эльфары из других домов имевшие неосторожность попасть в узкую долину, где располагался дом Медной горы. Вся деятельность этого дома была закрытой темой для простых членов братства. А сами члены дома Медной горы молчали, стыдливо опуская глаза, и старались не замечать рабов своих соплеменников. «Особые времена требуют особых мер», — всегда говорил Жак. «Победим в нашей борьбе и отпустим их а пока пусть работают на наш дом и на процветание всего народа. Его боялись и не спорили. Жакаил был патологически жесток, но также умен. Все несогласные с его политикой быстро исчезали. В конце концов, у него не осталось противника в доме. Жак правил домом твердой рукой. Чем ближе бойцы приближались к своему дому, тем мрачнее становилось у них на душе. За ходом светила отряд остановился на стоянке. Остался один переход до их цели. Маш разжег костер и стал ощипывать фазана, подстреленного по дороге. Все молчали, словно придавленные непосильным грузом. Заркаил стреножил коней и пустил их пастись на склоне, заросшем густой сочной травой. Уселся у разгорающегося костра и подбросил ветки в огонь. Помолчал, что-то обдумывая, и подождал Сантаила который, обследовав окрестности, вернулся и, сев рядом, стал говорить. «Я тут подумал и понял, что нам надо разделиться», не поднимая глаз и уставившись на огонь, негромко произнес он. На него с удивлением посмотрели товарищи. «Да, ребята, мы в большой заднице, и вы это хорошо понимаете. Вы спасли меня, и я перед вами в долгу. Но мы также в долгу перед нашим народом». Мы стали свидетелями предательства лесных эльфаров, и об этом нужно сообщить братьям. А как это сделать? Я долго думал и придумал. К Жаку пойду я один. Вы останетесь здесь и будете ждать меня. Если я не приду через три дня, уходите. Сообщайте всем братьям, которых встретите о предательстве. Наши главные могут эту информацию скрыть. Сами понимаете, она им невыгодна. Слишком большие ставки были сделаны на этот союз. И если эта информация просочится в дома, тем слабее будет их власть над домами. Чем больше братьев узнает правду о предателях, тем труднее будет ее скрыть. Вот так вот. Карту оставить у себя. Я не хочу, чтобы она попала к Жаку. А если вернусь, то значит Жак тоже понял все правильно, и он на нашей стороне. Недолго помолчали. Костер потрескивал. Эльфары сидели, обдумывая слова командира. «Хорошо», — согласился с доводами Заркаил и Сантаил. «Ты все верно рассудил. Мы действительно имеем долг перед своим народом и не хотим ввергнуть его снова в рабство. Не затем погибали наши предки и вложили столько сил в нашу свободу, чтобы вновь становиться рабами лесных. Мы сделаем, как ты хочешь. Верно, Маш?» «Да», — крепко ответил его товарищ. «Сделаем. Утром, с рассветом». Заркаил тронулся в путь. Перевал он преодолел после полудня, и под ярким, пригрывающим светом светила стал спускаться в долину. Первые странности он заметил уже сразу. Пост, который перекрывал вход в долину с перевала, был пуст. Ворота небольшой крепости были закрыты, но часовых на стенах не было, и разъездов, которые должны были встретить его и остановить, тоже не было. И останавливаясь и поглядывая на стены, Заркаил объехал молчаливо стоящую крепость и поехал дальше. Через час спуска по серпантину он смог разглядеть всю долину. И вновь ему показалось странным, что привычное глазу постоянное движение валов и рабов на руднике не было видно. Теперь в душу Зарку закралось смутное беспокойство. «Что там могло произойти?» — размышлял он и не находил ответа. Первые тела воинов фон обнаружил на тропе. Рядом с убитыми воинами из дальнего охранения, понурив головы, стояли лошади. Зарк насторожился. Спустился с лошади, затащил ее в высокие кусты и там оставил. Сам, прячась за камнями и кустами, скрытно приблизился к телам. Осторожно, чтобы не быть замеченным неведомыми убийцами, он осмотрел убитых. Они умерли. Это все, что он мог сказать самому себе. На телах не было следов ран, но они были мертвы. Все четверо. Смерть настигла их в седле. Здесь поработали специалисты по тайным убийствам. Их воинов отравили или применили незнакомую ему магию. Значит, и в крепости дежурная смена стражи тоже убита», — решил он. Заркаил знал лишь одних таких специалистов, способных тихо, без шума уничтожить воинов из отряда «Детей ночи». Лесные рейдеры. Зарк огляделся. Положение его стало серьезным. Если тут хозяйничают лесные рейдеры, значит, за ними придет отряд лесных бойцов, чтобы полностью вырезать поселки снежных эльфаров. Такое практиковалось. А внизу расположен его поселок, который ничего не подозревает. Зарк не стал возвращаться к лошади, а ушел в сторону обрыва. Там по отвесной стене он мог опуститься прямо к фермам. Оттуда, прячась в пшенице, поднявшейся на полях, он мог незамеченным добраться до поселка и предупредить своих о предательском нападении. Этот спуск он знал, как свои пять пальцев. Не одну сотню раз во время тренировок днем и ночью он поднимался и спускался по нему. Спуск не занял много времени, и скоро он полз на четвереньках среди колоссев. Что происходило на фермах, он не смотрел. Он слышал, как мычали коровы, по двору кудахче бегали куры, но все это его не интересовало. Он спешил к стенам своего дома. Поле закончилось, и Заркаил осторожно выглянул на прибитую пылью дорогу. Его взгляд уперся в тело воина, лежащего на дороге напротив него. Он, видимо, убегал, потому что лежал, раскинув руки лицом вниз, и голова была повернута в сторону Зарка. На лице воина застыла посмертная гримаса ужаса. Эльфар огляделся. Везде, куда бы он ни смотрел, лежали тела его товарищей. Тут были парни, девушки, старики, они убегали. Смерть, которая настигла их, никого не жалела. Правда, детей не было. Все дети в возрасте от шести лет находились далеко отсюда, в военно-спортивном лагере. Там же находились матери с детьми до шести лет, которые обслуживали этот лагерь. Готовили пищу, стирали и убирали. Зарк, не вставая, подобрался к убитому и перевернул его. На теле этого воина ран не было. «Да сколько здесь рейдеров!» — удивился Зарк. «И почему никто не сопротивлялся? Все бежали! Кто их убил?» Ответа он не находил. А он ему был не нужен. Подавив себе желание убраться отсюда, Эльфар скрылся в пшенице. Зарк знал, где находится подземный ход, ведущий в поселок, и, нырнув обратно в пшеницу, поспешил к реке, мелкой, но бурной речушке, протекающей по долине. Глубиной речушка была всего по колено. Ее и звали ласково-пренебрежительно речушка. Там, во овраге, был вход в подземелье. Зарк нашел густой колючий кустарник и, обдирая кожу в кровь, протиснулся среди ветвей, отвалил камень и прополз в небольшой лаз. Пробравшись вовнутрь, он задвинул легкий пустой камень который маскировал вход и пошел по укрепленному бревнами кедра проходу в крепость. На лестнице, ведущей наверх, он вновь увидел тела. Смерть добралась и сюда. Поколебавший, Зарк все же решил продолжить свое движение. Он ничего не понимал. В крепости стояла непривычная слуху тишина. Не было слышно ни своих, ни врагов. Эльфар затаился, напрягая слух и стал ждать. Лесные эльфары были мастера устраивать засады. Но шло время, а ничего не происходило. «Неужели убив всех, они ушли?» — подумал он. «Для чего все это? Хотели показать свои возможности и запугать?» «Скорее всего». Другого объяснения этим жестоким, бессмысленным убийством он не находил. Решившись, Заркаил осторожно двинулся дальше. Пусть и тихо, поселок накрыла невидимая смерть, выкосившая всех ее обитателей. Заркаил переходил от одной бойницы к другой, выглядывая во двор. В крепости тел было немного. В основном дежурная смена охраны. Все воины находились на занятиях, а старики и женщины — в самом поселке. Зарк, держа стен, прокрался к донжону, где находился кабинет Жакаила. Дверь в его апартаменты была открыта. Сам Жак сидел на стуле с открытыми глазами и смотрел на створ дверей. Он не моргал. Руки его лежали на столе. Перед ним был нетронутый завтрак, а на полу лежал слуга. Зарк несколько секунд смотрел на своего бывшего главу дома. Затем до него отчетливо дошло. Здесь ему делать было больше нечего. Его дом просто перестал существовать. Заркаил, чтобы не завыть от горя, прикрыл рот рукой. Его душа пропиталась ненавистью к лесным убийцам. Кровь взывала мгщению, а глаза засветила пелена ярости. Заркаил присел у окна и, стараясь успокоиться, закрыл глаза.